Когда Шааран открыл глаза, он долго не мог понять, куда попал. Всю жизнь, проведя под открытым небом, он привык видеть над головой лишь размывы туч или, в крайнем случае, кожаный навес. И потолок из ноздреватого камня пугал своей тяжеловесной твердостью. Казалось, эта громада сейчас рухнет, всей тяжестью сомнет, не оставив целой кости. Замерев, Шааран напряженно уставился в потолок, стараясь взглядом удержать камни от падения. Минуты шли, потолок висел неподвижно. Убедившись в его надежности, Шааран осмелился пошевелиться и посмотреть по сторонам. Он лежал в небольшой комнате со скругленными углами. Рассеянный свет проникал через два отверстия расположенных под самым потолком. Посреди комнаты стоял стол, сделанный из панциря-монстра, выброшенного долайном. К столу придвинут вычурный позвонок, возможно, принадлежащий той же самой рыбе. С мягким хлопком откинулся полок, висящий у входа. В комнате появился старик. В руках он держал чашу, над которой горячей струйкой поднимался пар. «Ну-ка, выпей!» — сказал старик, протягивая чашу. «Спасибо, щедрый Тангер!» — проговорил Шааран. Питье было сладким и соленым одновременно. Оно благоухало незнакомо и притягательно, смягчало губы и обожженное дымом горло. Хотелось припасть к чаше и не отрываться от нее никогда. Но Шаран нашел в себе силы, Соблюдать приличие и пил, не торопясь, мелкими глотками, как полагается в присутствии Бога. Не смог лишь оставить на дне немного отвара. Выпил все до капли. Старик уселся, положив руку на стол. Долго рассматривал шарана. «Как ты попал сюда, герой?» — спросил он наконец. «Я пришел». «По мертвой полосе мудрый тенгер», — ответил Шааран. «А звери Далайна не тронули меня, потому что сейчас мягмар». «Зато в это время возле кипящих аваров можно в два счета задохнуться», — сказал старик. «И, кстати, почему ты называешь меня тенгером? Я такой же человек, как ты». Только я пришел сюда раньше и живу тут уже много лет. Хулгал рассказывал, что он ходил сюда и не нашел за мертвой полосой никакой земли. Не то спросил, не то пожаловался Сашуаран, приподнявшись на локти и глядя на старика. «Когда-то так и было», — согласился старик. ни один твой Хулгал ходил по горящему болоту» и видел лишь стену Далайна. А потом Илбетч пришел сюда снова и выстроил еще девять райхонов. К тому времени уже никто, кроме меня, не искал новых земель, и потому я живу здесь один, теперь вот еще ты пришел. — Если ты не добрый тенгер, — задумчиво произнес Шаран, — то зачем ты позволил мне остаться, принес в свой дом и поишь горячим? «Я бежал сюда, потому что не хотел никого видеть», — сказал стаик. на это было одиннадцать лет назад. За такой срок можно соскучиться по человеческому голосу. А горячего не жалко, если рядом авар». Сейчас я еще накормлю тебя мясом. Ты когда-нибудь его ел? Не тухлого жирха и не вонючую тукку, которой лакомятся грязи копатели, а настоящее мясо, какое подают вану. У меня много мяса, много чистой воды и огня, хлеба, плодов туйвана, зреющих в небе и наица растущего под землей, но мне не с кем говорить, поэтому я беднее изгоя. — Как тебя зовут? — спросил Шаран. — Мое имя давно принадлежит многорукому, — старик усмехнулся. — Можешь звать о меня просто стариком, а теперь пошли, мясо стынет. Шаран поднялся. Петялок качнулся и угрожающе приблизился к лицу. Шаран поспешно сел, почти упал на пол, пригнул голову в ожидании удара. Старик удивленно смотрел на него. Что это там? Шаран ткнул пальцем вверх. Бедный зверёныш, воскликнул старик. Теперь я вижу, что ты действительно из рода грязи копателей. Ты никогда не был в помещении? Это потолок, он из камня, но ну, ты не бойся, он не упадет. Мы с тобой в Шаваре, в Алдан-Шаваре, — попоравился он, заметив удивленный взгляд Шаарана. Алдан-Шавар, — повторил мальчик, — но ведь так называется дворец Великого Вана. Так называется подземные пустоты, вход в которые ты видел у подножья Суур-Тесега. На сухом орайхоне Шавар чист и безопасен, и поэтому его называют Алдан-Шаваром. Не только Ван, но и любой паршивый адонт живет в Алдан-Шаваре, ведь там крепкие стены, и значит можно легко прятать награбленные. Шаран с ужасом и изумлением смотрел на старика, так спокойного произносящего крамолу и хулу на великих людей. Даже на свободном Арайхоне имя Вана было священным. — Ты все-таки Тенгэр, — пробормотал он, — и сам, Ергол Гуй, родился из твоих отбросов. — Нет, я не Тенгэр. — сказал старик, поднимая шарана. — Ну, а что касается Иролгуя, да ты, пожалуй, прав. Мы с ним старые знакомцы. Впрочем, поживи здесь несколько дней. И многое поймешь сам. Идем. Мясо должно быть совсем остыло.